Глава сороковая. Люси. Я чувствую себя как сапог, надетый не на ту ногу. Мне жутко не по себе, но сопровождается это странным ощущением эйфории. Похоже, я расслабилась после дерзкого поцелуя Дина. Поймала драйв. И вроде понятно, что это всё в шутку и ничего не значит, и ясно, что между нами лишь временное перемирие, а по возвращении мы опять станем никем друг другу. Но сейчас я в моменте, который заставляет моё сердце с надеждой открыться всем ветрам. Я в ловушке собственных чувств. «Наконец-то!» — бросается к нам с порога Люси. «Ну как дела в школе? И я не про учёбу». «Всё хорошо, мы принесли вам кофе». Я вкладываю в её руки стаканы. «И какао». «И перекусить!» — трясёт пакетом с пончиками Дин. «О, вкусняшки из шоколадного водопада!» Радуется Люси. А мы переглядываемся с Дином, точно нашкодившие детсадовцы, и тут же отводим взгляды. Интересно, заметно ли по нам, что кое-что в наших отношениях изменилось? Стоит ли рассказать Люсе о поцелуе? Ведь, с одной стороны, он был шуточным и показным. Дин буквально украл его у меня на глазах у толпы. С другой стороны, сам факт поцелуя вряд ли имеет большое значение для одноклассников, ведь ребята встречались и раньше, и наверняка уже успели показать на публике свои отношения. «Закрывайте двери спускайтесь!» — кивком приглашает на слюсе «Работа в лаборатории кипит!» Я бросаю рюкзак на стол, Дин запирает входную дверь, мы вместе следуем вниз по ступеням в подвал. Я спускаюсь первой и ощущаю на спине его взгляд. «Не говори им про мои терки в столовой с Артуром и Винсом!» — вдруг шепчет Дин мне в затылок. Я самостоятельно улажу эту проблему. «Якоб с Марком все равно доложат!» — предупреждаю я. Они-то не знают, что нужно помалкивать. Однажды упомянут в разговоре и всё. Надеюсь, к тому моменту всё разрешится, — прочистив горло, отвечает он. Или не разрешится, — вздыхаю я. Мы вернёмся к себе, а Дин номер два до конца учёбы будет подвергаться травле. Я не удержался, — признаётся Дин. Не смог промолчать. Знаю, — говорю я, бросая на него взгляд через плечо. Никогда не понимала, что у тебя общего с этими отморозками». «Почему это?» — он останавливает меня касанием за локоть. «Мне приходится остановиться на нижней ступеньке и повернуться к нему». «Ты не смотришься полноценной частью их компании?» — шепотом объясняю я. «Ты умнее и намного, а тем, кто умнее, не нужно унижать кого-то другого, чтобы возвыситься самому, даже ради развлечения». Дин молчит, его брови поднимаются вверх. «Ты ведь ненавидишь меня за это», — наконец произносит он. «За то, как я к тебе относился, ты сама говорила». «Не за это», — качнув головой, отвечаю я. «Эй, голубки!» — появляется в проходе Люси. «Вы чего тут застряли?» Она отпивает какао из стакана и впивается в нас внимательным взглядом. «Уже идём», — спохватываюсь я. Пара ступеней, и мы оказываемся в лаборатории. Сегодня тут прибрано и светло. На всех свободных поверхностях разложены детали, микросхемы и какие-то приборы. «Привет!» — отвлекаясь от работы с кучей проводов, приветствует нас Нина. «Ну, как вам в этом мире?» — откидывая назад полы белого халата, точно пианист полы Фрака усаживается на табурец кофе в руке Новиков. «Всё супер!» — улыбнувшись, отвечает Дин. «А где?» — он оглядывает помещение и, наконец, останавливает взгляд на своём двойнике — который почти не дышит, паяя микросхемы в дальнем закутке. «А вот же ты!» «Ох да!» — вытирая пот со лба, откатывается на стуле от стола другой Дин. «Кажется, я закончил!» И, отложив паяльник на другой стол, он встаёт. «Привет!» «Мой герой!» — другая Люси целует его в щёку и даёт откусить пончик. «Ну, как вы тут?» — не терпится узнать мне. «Есть успехи?» «Да!» Проглотив сразу половину пончика отвечает Новиков. Он складывает ногу на ногу. «Думаю, мы закончим быстрее, чем предполагалось. Завтра соберём до конца машину и проведём эксперимент с телепортацией предметов». «Если всё получится, мы на верном пути. Если бы трудность заключалась только в том, чтобы перенести вас в нужное место, то мы могли бы отправить вас домой хоть завтра». «Но телепортация в параллельное измерение — это ещё никем ранее не изученная область, мы можем только надеяться...» «Григорий хочет сказать, — вмешивается Нина, выходя из-за стола, — что даже если всё пойдёт как надо с телепортацией, то мы не сможем проверить, правильно ли переместили вас. У нас просто не будет такой возможности». «То есть мы исчезнем отсюда?» — хмурится Дин. А вам останется только надеяться, что мы переместились именно в наш мир, а не куда-то ещё, например, в Парк Юрского периода, так? Фактически, да, вынуждена признать, это жена Новикова. Но Григорий поднял все свои изыскания на эту тему времён магистратуры, и он почти уверен, а я с ним согласна, что если мы правильно зафиксируем вектор преломления, то вы окажетесь в той же временной точке, но в своей вселенной». «Или исчезнем навсегда, не пойми где», — безрадостно уточняет Дин. «Или так», — соглашается Новиков, дожевывая пунчик. «Круто», — хмыкает Дин. «Но выбора у вас нет», — с сожалением констатирует его двойник, приближаясь. «А есть еще вариант», — говорит Нина, почесывая затылок. «Можем провести исследование». но ну, на них уйдут годы». Стирая тыльной стороной ладони сахарную пудру с бороды, замечает Григорий. «Это правда», — неловко кивает женщина. «Что скажешь», — оборачивается ко мне Дзин. «Я сглатываю». «Выбор у нас небольшой — умереть вместе или оказаться неизвестно где тоже вместе с дином Наши отношения стали теплее, но усложнились, и, несмотря на это, такая перспектива уже не пугает меня до чертиков». «Если Григорий уверен...» Произношу я задумчиво, а затем перевожу взгляд на другого Дина. «А что ты думаешь, Дин?» Парень слегка теряется, но тут же берёт себя в руки. «Его теория выглядит очень стройно», — признаёт он, кивая. К тому же именно Григорий в том мире изобрёл телепортацию, и уже благодаря своим теориям, над которыми работал ещё со времён студенчества. В принципе, два этих понятия — телепортация в пространстве и между мирами — они лежат в одной плоскости, с точки зрения квантовой механики... Всё, я понял. А вдруг перебивает его настоящий Дин. Ты уверен, что это сработает? Нам достаточно экспертных мнений для того, чтобы принять это важное решение, да, Люси? Он встаёт между нами, заставляя меня посмотреть ему в глаза. «Мы сделаем это, как только машина будет готова, так?» «Э, -э, -э, -э, э Я застываю в недоумении. «Это что сейчас было, ревность? Он просто не дал своему двойнику договорить». «Мы ведь хотим скорее вернуться, да?» «Да», — отвечаю я. «Вот и отлично». Дин треплет меня по плечу и поворачивается к остальным. «Она согласна, мы рискнём». Мы переглядываемся с другим Дином, а затем с Люси. Кажется, они тоже только что заметили возникшее напряжение. «Здесь будет рамка...» Не заметив ничего, бросается показывать нам машину Григорий. или гейт как вы её называете. Здесь будет достаточно места для того, чтобы встать вдвоём. Мы направим резонирующие волны воду в эту область». «О, нам придётся обняться», — усмехается Дин, разглядывая сооружение. «Как тут тесно!» «Это опытный образец», — взмахивает руками Новиков. «Сделать его больше, пока нет возможности. Мы ограничены в плане мощности, которую можем использовать. Не забывайте, нам придётся отправить сразу вас двоих, и, возможно, энергии на повторный запуск не останется». «Ясно, у нас будет одна попытка», — хмыкает Дин, стреляя в меня глазами. «Нужно будет обняться покрепче». «Что это сегодня с вами такое?» — прищуривается другая Люси, вставая между нами. «Это что, флирт? Ты флиртуешь с ней?» — припирает она его к стенке. «Боже!» «Так вжился в роль влюблённого!» — стиснув меня за плечи, говорит Дин, что никак не могу из неё выйти. «Да, актёр из него хороший», — подтверждаю я, косясь на него снизу вверх. «Даже слишком, иногда он жутко переигрывает». «Благодаря мне вы помирились», — выпаливает Дин, глядя на других Люси и Дина. Так что можете не переживать, ссора, которую по недосмотру учинила моя напарница, была недолгой и счастливо разрешилась. «Да», — киваю я, дёргая плечом, — «единственный плюс». Но один меня не отпускает. «Мы старались», — заверяет он. «Сдали лабораторные, плавание челночный бег, прыжки в длину. Никто даже не догадался, что мы — это не мы». «Завтра ищу тест по высшей математике», — вспоминаю я. «Думаю, у меня с ним проблем не будет». «И марафонский бег», — радостно объявляет Дин. «Это как два пальца». Другие Люси Дин взволнованно переглядываются. «И вы даже не переругались?» — уточняет Люси. «Это же чудо». «Чудо — это то, что кажется невозможным, но всё-таки происходит», — встряхивает меня Дин я поднимаю на него взгляд спасите меня кто нибудь от его обаяния нельзя казаться таким душкой и быть бессовестным засранцем одновременно и спасение приходит оттуда откуда его совсем не ждали кра раздается от небольшого узкого окна под потолком мы оборачиваемся на подоконнике сидит молодой вороненок нет ворон а это руже радостно восклицает григорий дружище иди сюда Он стучит по плечу, и птица неуклюже, переступив слабкие на лапку, взмахивает крыльями и перелетает к нему на плечо. Уцепившись коготками за ткань халата, она ещё раз издаёт горловое краа, и мы восхищённо ахаем. Он появился в лаборатории пару месяцев назад, говорит Нина, подходя ближе и протягивая руку. Маленький и совсем слабый, наверное, упал с дерева и зацепился за подоконник. Однажды утром мы нашли его здесь на полу под окном, и с тех пор Кроуджи, наш любимый питомец, прилетает и улетает, когда ему хочется. Птица наклоняет голову, давая Нине погладить себя по спинке. «Смышлёный», — гордо произносит Григорий. «А я тебе говорила, что его появление — это знак», — улыбается его жена. «Знак перемен». «А можно нам тоже погладить?» — срывается с места другая Люси. «И я хочу, и я», — бросаемся мы за ней. «Можно, конечно», — смеется Новиков. «Только по одному. Не напугайте его». «Каррр!» — суетится ворон, недоверчиво поглядывая на нас. «Красавец!» — говорю я, наблюдая за тем, как моя более решительная копия смело протягивает руку и гладит птицу. Дзин, заметив мое замешательство, пропускает меня вперед. Я одариваю его благодарным взглядом. Все же он очень любезен сегодня. Интересно, с чем это все-таки связано?